Глава 10. Отнюдь. Если еле находишь время, чтобы с приятелем выпить пиво, потому что дни напролёт на работе торчишь, значит, что-то с твоей жизнью не так. Менять жизнь кардинально Прокопенко не хотел. Да и едва ли получилось бы. Он, кажется, разучился жить как-то иначе. Поэтому пришлось вырываться к приятелю и пиву, чтобы не считать себя совсем уж конченным человеком. На самом деле, вырвался только потому, что главный согласился принять чуть не в девять вечера, занят чем-то. А переносить было нельзя. Дело надо было заполучить как можно скорее. Сидеть на работе, перебирая в голове разные исходы будущей встречи, не хотелось. А тут Петька Фокин позвонил. «Пошли, — говорит, — деревня пиво-то». Прокопенко ответил, что пиво ему нельзя. Ещё вечером работа. Но встретиться можно. Столик в ресторане с приличными раками забронировать не удалось. На ночь глядя, ловить там было нечего. Всё заняли. Договорились встретиться на нейтральной территории. В каком-то дешёвом баре с плохой музыкой. «Здорово, Федь!» – махнул рукой вошедший в бар Петька. «И тебе не хворать!» – Прокопенко улыбнулся. «Что, успел уволиться?» «Да вроде бы!» – Петька пожал плечами. Главный сжалился, сказал, занимайся, мол, своими делами. Я прикажу помощникам всё за тебя сделать. Там же какие-то обходные листы, целая куча бюрократии. Ну и на том спасибо. Чем занимаешься? Особо ничем, на самом деле. И оказалось, мне этого как раз и не хватало. Стал наконец-то с друзьями много времени проводить, физкультурой заниматься в удобном темпе. И для здоровья хорошо, и голову прочищает. Как будто мусор с балкона выкинул, и со стороны смотреть приятнее и постоять есть где, на небо полюбоваться. Лыжная палка в спину не упирается, дырявые валенки на голову не падают, если рукой шкаф задел». «Хорошо, сказал». Прокопенко даже завидно стало. Вот человек теперь живёт своей жизнью, отдыхает сколько надо. И по глазам видно, на душе у него покой и штиль. Он больше от произвола начальника не зависит. И судьбы людей-самоваров его не тревожат» а я кручусь, как белка в колесе петь. Но так привык, что уже забыл, а как это не крутиться?» Прокопенко вздохнул. «Я тоже думал, что нормально жить уже не начну, а там только первые два дня трудно. Постоянно телефон проверяешь, не нужен ли кому. Вдруг что-то важное пропустил. Потом вспоминаешь, а всё, больше нет никакой важной работы. Отпускает». А спустя какое-то время и не проверяешь ничего больше. Всё. Сам себе принадлежишь, считай. завидная участь. А я вот... Мобильный телефон в кармане завибрировал. Алло, Прокопенко. В смысле, где носит? Мне же сказали после девяти. А, да. Сейчас буду тогда. Куда тебя дёргают, Федька? Да по работе. Ладно, один плюс. Успею ЧТД в прямом эфире посмотреть а то я уже расстроился, что передачу из-за работы пропущу. «Мне бы твои заботы, чайник», — саркастически заметил Петька. «Ты не обижаешься, что я так рано срываюсь?» — спохватился Прокопенко, уже вставая со своего места. «Но я же не забыл, что у нас за работа. Лучше всех понимая. Давай, работай, защищай нас, доблестный полковник Прокопенко». Обнялись. Когда выходил из бара бросил взгляд на петьку безмятежно допивающего за прокопенко его морковный фреш для него оказалось время текло иначе и ничего на свете его не волновало завитки брали но впереди маячил неприятный разговор о телах и делах и слишком многое стояло на кону поэтому просто вздохнул и поехал повторяя про себя речь которая должна была убедить начальство выделить убийство в серию и доверить расследование именно Прокопенко и его людям. В речи почти всё было неправдой, но такие мелочи беспокоили Прокопенко в самую последнюю очередь. И это само по себе было неприятным симптомом и лишним поводом подумать о том, что Петька всё делает правильно, а вот он, Прокопенко, отнюдь.